Глава 2. Дампиры. Совместное потомство вампира и человека или вампира и дампира. У вампиров и маргинов потомства не бывает. Из-за разбавленной крови имеет мини-сильные возможности вампиров. Однако совместное потомство вампиров и дампиров, наоборот, увеличивает их возможности в разы. Также имеет различные магические способности. Обладает долголетием или бессмертием, точных данных нет, или они засекречены советом вампиров. Я зажмурилась, а руками закрыла уши, как в далёком детстве, когда пряталась от него под кроватью. Я думала, если закрыть глаза, то я исчезну, и он меня не найдёт. А крик к маме, бьющейся в огонь, и под ним прекратится. А потом вдруг всё затихло. И я стояла, и меня никто не трогал. Совсем никто. Это продолжалось несколько минут, а я вдруг поняла, что не стою, а уже лежу. Открыла глаза, и меня встретили темнота и гулка, тишина. Лишь тиканье стрелок часов отдавал сехам в комнате. Сон. Это был всего лишь сон, прошептала я в пустоту. Включив ночник с тресущимися конечностями, я заставила себя встать и сходить на кухню, включить чайник. На часах было 3 ночи. Заварив успокаивающий отвар, я постепенно согревалась. Сонно мурка залезла ко мне на руки. Мы повстречались не год назад. Облезлая взрослая кошка, уставшая и голодная, она напоминала мне меня. Я забрала её в свою маленькую съёмную однушку. Хозяйка поворчала, но я поклялась, что проблем не будет. Странно, но Мурка действительно непроблемная кошка. Котят не приносит, просится на улицу, дома не гадит, а ещё храпит мой сон и успокаивает. Смотрит в глаза и будто чувствует меня, словно понимает моё одиночество. До сих пор поверить не могу, что я сбежала. Уже 5 лет я живу одна. Смогла устроить себе библиотеку, зарплата маленькая, но из-за отсутствия жильющих работать директриса распределила соплачивать аренду моего жилья. Первые три года жила в подсобке в самой библиотеке, мыла полы, помогала раскладывать книги, понемногу всему училась, и жизнь налаживалась. Я изменила свою внешность, белые кудри все время красила в черный цвет, смазывала их постоянно гелем, нашла специальные таку лоснящиеся. Отрастила челку, закрывающую глаза, на лице рисую прыщи, одеваю жуткую одежду, что висит на мне мешком, сутулись постоянно, но еще запах себе сделала невыносимый. Одежда прополаскив в слабом растворе на шатыря. Вонь стоит от меня отвратительная. Зато никогда и никто меня не опознает. Помню, как ревелась директреса, но слишком уж сильно нужна была ему уборщица. Вот и взяли. Сейчас даже к запаху моему принюхались. Или внимания не обращают. Читателям вообще кажется наплевать. Утром, не выспавшаяся, я привычно уже нагримировала себе прыщи на лице, оделась в свою серую мешковатую одежду и выскочила под ливень. черткнула, что не взяла свой дождевик, но опаздывала уже слишком сильно. Работу терять не хотелось, я привыкла к ней. Марафет на лице придётся на работе наводить. Дождь мгновенно всё смыл. Благо, косметику я всегда с собой носила. Побежала через дворы, маршрутка ждать бесполезно, дождь лил словно из ведра. Я услышала звук приближающейся машины и притормозила, всматриваясь в фары. И именно в этот самый момент из-за спины я услышала гудок, но было поздно. Единственное, что запомнила, так это ощущение полёта, довольно долгого, а может мне просто показалось, удар уже не помнила, просто отключилась. Пришла в сознание в больницу в палате, осмотрела себя и увидела, что одежда на мне больничная, ноги и руки целы. Ещё бы они будут не целы, у меня регенерация благодаря моей крови на высоком уровне. Потрогала голову, оказалась она забинтованная, часов и цепочки нет. Я запаниковала, и это единственное, что оставалось у меня от мамы. Неужели украли? Закрыв глаза, я не выдержала и заплакала. «Милочка, ну чего ты ревешь? Тебе вон как повезло, такой мужик сбил на дороге, а она еще и ревет», — послышался женский недовольный голос. Убрав руки от глаз и стерев слезы, я увидела полноватую женщину в белом халате. Видимо, медсестра. Она деловито задрала мне рукав и попыталась кольнуть какой-то укол. «Что это?» Я мгновенно отёрнула руку. Женщина удивилась ещё бо, а во мне было роста 160 см и веса 43 кг. Худющя, тоненько, слабенько девчонка на вид лет 15, если бы не полная грудь и чуть широковатые бёдра. При всей моей худобе доскуения когда не было, и уж тем более углаватым подростком. А она, да родная высоченная тётка, схватив меня за руку, видимо, думала, что легко удержать. и удержала бы будь я человеком. Но я человек лишь наполовину, поэтому силы во мне столько, что я с дравенных двух мужиков уделать смогу. Если они, конечно, люди, а вот вампира мне и одного никогда не одолеть. Ступара женщина прошёл, и она недовольно нахмурилась. Ты чего дёргаешься? Пероцетам это для профилактики. У тебя ведь сотрясение-то у Гогогу было. В отключке почти 2 дня провалялась. И это чтобы мозг нормально функционировал. Семен Семёнович врач твой, никогда плохого не назначит. Да и спаситель твой такие деньжищи заплатил, чтобы мы тебя на ноги поставили. Так что нечего глазами своими сверкать. Линза что ли? Кажется, ответы моей тётки были не нужны. Пока она продолжала говорить непонятно с кем, я всё же вычленила важную для меня информацию. Меня сбила машина, водитель отвёз меня в больницу и оплатил лечение. 2 дня я не приходила в себя, кости рук и ног целы. Вообще-то мне довольно сложно сломать кости. Правда, Стас умудрился это делать просто для того, чтобы проверить, как быстро они заживут. Экспериментировал. Кости срастались за 5 часов. Стас хмурился и говорил, что это слишком долго. У вампиров кости даже если сломать, что практически невозможно сделать, но всё же, если вдруг такой случается, то они срастаются за 5 минут. Это если вампир голоден, а если же сыт, то за несколько секунд. Я потрясла головой, пытаясь избавиться от ужасных воспоминаний и вновь выдернула руку из цепких пальцев тётки. Послушайте, со мной уже всё в порядке. Скажите, где мои личные вещи? Я строго посмотрела на тётку. Какие ещё личные вещи? Эти тряпки, что на тебе были? Так их с тебя ещё твой спаситель содрал и сказал, что выбросит. Я чуть не выругалась. Тётка опять попыталась схватить меня за руку. Вот бывает же люди упёртые. Послушайте, мне не нужны никакие уколы. Я не выдержала и прикрикнул на неё. Чего орать-то? Я же не глухая, и вообще, Семён Семёнович плохого не пропишет. «Я вот его сейчас позову, он тебе дури сам вколит, а я не собираюсь припадочных тут колоть. Сумасшедшая!» С бурчанием и ругательствами тетка наконец-то скрылась в коридоре. «Верните мои вещи!» — крикнул я ей вдогонку. Уходить в халате из больницы совершенно не хотелось. Хорошо, хоть у Мурки еды наложено, и кацан я ей поменяла. А вот два дня это плохо, меня с работы точно выгонят. Надеюсь, этот спаситель и забрал мою цепочку часы. «Ладно, надо эту повязку снять». И, подойдя к зеркалу, я начала стягивать бинты. Часы давно не шли, хоть и были золотые. Цепочка была тоже золотой и очень тоненькой. Поэтому материальной ценности они практически не представляли. Но это была память. Тогда, много лет назад, я трясущимися руками успела схватить их с тумбочки рядом с кроватью, где лежал уже остывающее тело мамы. Спустя два часа в палату зашёл мужчина. Без халата. А вот и мой спаситель. Это вызбили меня. Я строго посмотрела на спасителя. Он явно не ожидал от девушки столько раздражения, даже рот приоткрыл. М-м, прости. Все, был сильный ливень, и у меня машина занесло на повороте. Вся его бравада крутого мана сразу же пропала. По его брендовой одежде я поняла, что мужик не из бедных. Да в принципе, и по палате было понятно, слишком она шикарная. Мне сказали, что вы мою одежду забрали. Где она? Я не собиралась вступать с ним в полемику, мне нужно было забрать мои вещи и быстрее убраться отсюда. Слишком опасно. В больницах всегда околачиваются кровососы. А я тут целых два дня, да еще и без маскировочного запаха, меня тут помыть даже умудрились. И когда успели только. Я выбросила эти лохмотья. Вот, купил вам новое. Видимо, мужик понял, что охать и ахать, а также впадать в истерики я не собираюсь. Поэтому его тон стал более собранным и деловым. В его руке я заметила пакет из брендового бутика. Он протянул мне их, подойдя ближе к кровати. Неужели цепочка с часами выкинул с Волоч? На мне была цепочка и часы. Уже ни на что не надеясь, спросил я его. И взяв пакет, она начала вываливать одежду на кровать, не глядя на мужчину. Не собираюсь ходить голой. О, да, простите. Он полез в карман, а Е опять, несмотря на него, взяла из его руки цепочку с часами и быстро их надела. Затем так же быстро начала надегивать плавки, колготки, джинсы. Спрыгнула с кровати, отвернулась, стянула с себя халат, при этом мужик кашлянул. Я и забыла про него. Одела поддерживающий лифт, молодец какой, даже об этом подумал. И натянула футболку. С Микки Маусом. Ага. Он решил, что я ребенок. Плевать, главное до дома добраться. Блин, даже не спросил, что за больницей. А ладно, на улице разберусь. Я натянула розовую курточку, сев на койку, вытащила кроссовки. Тоже розовый. Кошмар. Боюсь, я переоценила свои эстетические возможности. Зло посмотрела на мужика и встала, намереваясь как можно скорее уйти из больницы. Боюсь, что из города тоже придётся убегать, скорее всего. Меня уже почувствовали. Конечно, что это Стас или Кирилл, я сильно сомневаюсь. Но и других кровососов видеть у меня нет никакого желания. Один раз уже попробовала обратиться за помощью, наивно полагая, что не все они такие. оказался ещё хуже, еле ноги нёсла. Послушай, те, он всё никак не мог понять, как ко мне относиться. По фигуре я ни фига не ребёнок. Ты хочешь уйти? Да, просто ответила я, обогнала мужика и пошла на выход из палаты. У двери меня опять попыталась схватить тётка, но я увернулась. Вот ведь, бывает же люди приставочие. И милочка, тебя же никто не отпускал, визгливо хрикнул мне сестра. Я, не обращая внимания, пошла по коридор, инстинктивно к выходу. Была у меня одна странная особенность, видимо, от папочки досталась. Я умела ориентироваться на местности, словно чувствовала, где выход, и могла найти его откуда угодно. Впервые она проявилась ещё в далёком детстве. Мы с мамой и её подругами поехали в лес по грибы. Конечно же, все разбирались по лесу. Я от мамы не отставала, но она, к сожалению, заблудилась. Помню, как почувствовала, что мама паникует, и кое-как сдерживается, чтобы не заплакать в голос. Я всегда чувствовала её эмоции ещё одна моя особенность эмпатия. Пришлось взять её за руку и выводить к машине. Шли мы довольно долго, но мама почему-то не сопротивлялась. Правда, дома сказала, чтобы я никому и никогда не говорила об этой моей особенности. Вот и сейчас я быстрай шла на выход. Правда, мужик взялся за мной. Я скорее почувствовала, как он попытался схватить меня за руку, и отдёрнула её от него. Он смог ухватить лишь воздух. Я ускорила шаг и побежала по лестнице вниз. Этот ненормальный тоже побежал. И что ему надо от меня? Выскочив на улицу я рынула к воротам. Повезло, прямо возле ворот остановки, хотяс как можно скорее отсюда убежать. Эй, послушай, давай я отвезу тебя. У тебя же даже денег на маршрутку нет. Услышала я зади его крик и тут же тормознула. Вот же ж, хотелось материться и ругаться. У меня же действительно нет денег. Мой кошелёк у вас? Я же совсем забыла, что документы я с собой не ношу, а вот кошелёк-то был. Там какие-то копейки на проезд и на булочки валялись. Он чуть не врезался в меня, но в последний момент остановился, даже не запыхался. Молодец какой. Спортом, видимо, занимается. Бегаю я, к слову сказать, очень быстро. Конечно, не как вампир, но и быстрее любого, самого лучшего бегуна человека. Сейчас я, конечно же, бежала в полсилы, привлекать к себе слишком много внимания совершенно не хотелось. Вампиров, может быть, и нет здесь, но тут могут быть маргинны их верные слуги. Вот те могут и приметить нечто необычное и сообщить хозяевам. А бегущий подросток сомневаюсь, что привлечет внимание. Хорошо, что мы же купил не подобную одежду, маскировка отличная. Теперь, пожалуй, так и буду делать. Хорошие идеи подал. Слушай, теперь я действительно поняла, что ты выздоровела. Кошелёк, потопила я говоруна. Послушай, давай поговорим, а? Чего ему нужно? Ей искренне удивилась такому напору. Давай-то идём к лавочке. Увидев моё выражение лица, он тоже затраторил. Или к моей машине я отвезу тебя. Ну зачем тебе в маршрутке трястись? А вдруг тебе плохо будет? Ну подумай, ты 2 дня без сознания пролежала. Я просто довезу тебя куда скажешь, и всё. Он вопросительно посмотрел на меня. Чёрт, в его словах была правда. Я действительно пролежала 2 дня в отключке. Вдруг у меня было что-то серьёзное? Показываете машину. Он выдохнул и попытался взять меня за руку, и я её одёрнула. Улыбнувшись и корязно посмотрев на меня как на глупого ребёнка, он пошёл в сторону стоянки. А я след за ним. Размышляя о том, что нужно купить переносную сумку для морки. Дома мне кроме паспорта брать было ничего. За квартиру до конца месяца оплачено. Нужно на работу забежать. Чёрт, меня же никто не узнает. Может, родственницей притвориться? Хотелось бы трудовую книжку забрать. Опыт работы в библиотеке тоже не хотелось бы терять. Может, мужика как извозчика поэксплуатировать? Ветер рвётся же помогать. Robin Good. Мы дошли до машины, и я присвистнула. У него и шофёр свой имеется, и охрана. Что-то мне это совсем не понравилось, а я остановилась. Мужик открыл дверь машины, и увидел, что я не тороплюсь сесть в салон. Слушай, ты чего испугалась? Тебя никто не обидит. Я принюхалась и переключилась на внутреннее зрение. Не маргины, обычные люди. Может, я ему просто приглянулась? А вампои не берут на работу обычных людей. Думаю, что ничего страшного не должно случиться. Канце Консофье я всегда могла убежать, неужели от каких-то людей не смогу? И я залезла в салон лимузина. Мужик сел следом за мной, и напротив нас сели два мордоворота. Машина двинулась, а у меня даже адреса не спросили. Интересненько. Меня зовут Андрей. Катя. Теперь я по паспорту самой Лины Екатерина Сергеевна. Единственное, что смогла получить от поганых кровососов, к которым обратилась за помощью после побега от Кирилла и Стаса. «Ну вот и познакомились. Послушай, я хотела бы загладить свое вино». «Сто тысяч». Тут же оборвала я его терзанью совесть и, не мигая, взглянула в глаза. «А что? Хочет помогать, пусть помогает. Никогда не была гордой. Всю жизнь живу по принципу «дают, бери, бьют, беги». Когда на твоих глазах чудовище зверски убивает твою мать, некоторые ценности в жизни очень быстро пересматриваются. «Что?» Брови благодетеля поползли вверх. «Сто тысяч рублей». Не доллар уже, мысленно добавила я, продолжая смотреть ему в глаза. Он тоже взгляд не отводил. На самом деле, мужик кремей. Глаза у меня слишком необычны, и люди долго не выдерживают моего взгляда. Слишком яркие и слишком чистые зрачки. Жаль только гипнотизировать, я не умею, в отличие от вампиров. Андреев усмехнулся на моё заявление, а мардварота заржали. Ага, как кони. А я смотрю тебе палец в рот не клади. Вы сами предложили, я ответила, что вам не нравится. Я не собиралась улыбаться в ответ, а также не изменяла интонации в голосе и даже не обратила внимания на смех охраны. «А почему именно эта сумма? Почему не миллион?» «Миллион вы мне точно не дадите». «А сто тысяч дам?» «Не знаю, но попробовать ведь стоило». Он хмыкнул и улыбнулся как-то ласково. А мне вдруг на душе стало тепло и захотелось расслабиться. Может, и правда устала. Или действительно после больницы до сих пор плохо себя чувствую. «У тебя не было телефона и документов. Я не смог сообщить твоим родным». А куда мы едем? Всё же спросить стоило, да и тему разговор сменить. Мы едем ко мне домой. Я приглашаю. Ты против? Его улыбка была наглой. Ей ему действительно понравилось. У меня дома кошка некормленная. Тогда покормим кошку и ко мне. Он даже не спрашивал, а её улыбнулась. Этот мужчина для меня не угроза. Может, стоит и в гости съездить, хотя бы просто на секс. Вдруг он нежный? На вид лет 35, волосы чёрные без седин. Красиво уложенная коротко стрижка, черты лица пропорциональные, внешность европейская. Глаза серо-голубые, обычные, самое обычный. Нету тончённой вампирской красоты. Что ж, рискнём, анютка. Хорошо. Проспект Советов 13, спустя какое-то время сказала я. Наверное, одиночество замучило. Смелая девочка. Опять по-доброму улыбнулся Андрей.